Глава двадцать четвертая. Неоспоримые доказательства. «Сбежавшая убийца на нижней террасе напротив государевой башни!» прогремел рядом голос Тарлада. «Окружить и схватить!» Отпустив царя, я слышала крики и топот бегущих ног. Вокруг меня мельтешили фигуры. Маги торопились выполнять указания Тарлада, а я, повернувшись, увидела в метре от себя тихо скулящую химеру. «Тин!» в ужасе воскликнула я, и на ватных ногах, из которых будто вмиг ушла вся кровь, бросилась к молодой химере. В боку Тин торчал один из сверкающих серебром ножей Гайды, еще один валялся чуть в стороне. «Две раны!» — пронеслось у меня в сознании. Два ножа вонзились в тело Тин, и сейчас она истекала кровью, лежа на боку и глядя на меня таким взглядом, от которого у меня переворачивалось все внутри. Упав на колени возле химеры, я потянулась к ножу в ее боку, но остановила себя. Нельзя, кровотечение усилится. Тин поскуливала от боли, где-то рядом скулили её щенки. До моих ушей доносился их отдалённый плач, но я изо всех сил игнорировала его. Что я могу сделать? Что? Держись, Тин, держись, милая. Я сейчас что-нибудь придумаю, шептала я в панике. "Приди в себя, Тая. У тебя теперь есть магия холода, воспользуйся этим. Я могу остановить кровь", озарила меня. "С помощью магии могу". Я осторожно коснулась тела химеры. И попыталась призвать магию. Под подушечками пальцев похолодело, кожу стали покалывать иглы холода, как вдруг снующие перед моими глазами фигуры заслонила чья-то тень. "Уберите руки, киня", произнёс царь, опускаясь на колени возле химеры с другой стороны. "Что?" растерялась я, посмотрев на него большими глазами. "Но ведь нужно помочь Тин". Острый взгляд лазурных, как морские воды, глаз впился в моё лицо. "Хотите выдать себя тихим приглушённым голосом, так что слышать его могла только я, спросил царь. Я моргнула, не понимая. Вы покажете перед магами Ковена, что владеете северной магией, а уже завтра будете казнены. В Аквилае женщины не могут владеть магией холода. Та, что нарушит запрет, будет казнена, пронеслось у меня в голове. И я уже не помнила, кто сказал мне эти слова, Тарлот или Ирина. Предупреждение царя заставило меня вздрогнуть. Я бросила взгляд вправо и невольно задержала дыхание. Один из магов, тот самый, который возражал царю, длиннолицый Кенун Вардор, в отличие от остальных магов, не ринулся выполнять приказ Тарлода, а оставался на месте и внимательно наблюдал за мной и за царем. Мой взгляд метнулся влево. Сжимая в кулаках ткань платья и хмуря тонкие брови в разлет, на меня смотрела моя подделка Милана. Ее взгляд обжигал меня ревностью и яростью. И я моментально поняла, ни один из этих двоих наблюдателей не упустит возможности уничтожить меня. Милана полыхала ненавистью ко мне, а маг по имени Вардор, похоже, был недоволен царем и только и ждал, когда тот покажет свою слабость. А если этой слабостью окажусь я, этим не применут воспользоваться. «Оставьте, я все сделаю сам», — произнес царь. Я посмотрела на Тин. Ее взгляд, исполненный боли, был прикован ко мне. От меня она ждала защиты, надеялась на меня. «Вы должны довериться мне». На миг я перестала дышать, глядя в глаза царя. Потом заглохнула тугой комок, стоявший в горле, и кивнула. Взглядом, как могла подбодрила Тин, в то время как мои руки соскользнули с её тела. Тем временем ладонь царя напротив, легли на раненый бок химеры, который почти мгновенно покрылся лёгкой изморозью. Я видела, как под этой изморозью вздымаются рёбра грудной клетки, как пробегает по лапам Тин слабая дрожь. Видела, как изморозь змейкой проникает в открытую рану на боку химеры, останавливая кровотечение. Как кружит маленькая вьюга вокруг ножа во второй ране, как изморый скользит по лезвию вниз. «Государь!» — ахнул, приблизившись кинун вардор. «Царю Аквилая лечить химеру? Самому? Неслыханно!» Царь даже взгляда не поднял. Лишь белые брови дрогнули и сошлись на переносица в недовольстве. А вот я зыркнула на длиннолицого мага так, что он в первый момент аж попятился, но быстро пришел в себя и вскинул подбородок, как бы показывая, что возмущен моей дерзостью. Но говорить больше ничего не стал. Всё же как ни крути, а ыркнул на него не кто-нибудь, а не веста Тарлода, первого мага Ковина, которая была явно выше Вардора по статусу. Тем временем рукоять ножа охватила словно сотканная из белоснежной вьюги рука и потянула вверх. Тин больше не скулила. Холод остановил её кровотечение и унял боль. Она лежала смиренно и терпеливо, понимала, что ей пытаются помочь. Когда нож полностью вышел из бока Тина, рука в йога отбросила его в сторону и развеялась в воздухе. Наблюдая за действиями царя, я едва дышала. Кровотечение обеих ран было остановлено. Царь сначала выпрямился и положил ладони себе на колени, потом выдохнул. Мой взгляд был прикован к Тину. Химера сделала глубокий вдох, её взгляд помутнел, и веки медленно сомкнулись. В первый миг я испугалась. Тина умерла? Но тотчас заметив Что бог Химеры продолжает мирно подниматься и опускаться, догадалась. Измученная Химера просто заснула, когда боль отпустила ее, и все худшее осталось позади. «Государь!» — раздался крик, и я узнала голос Тарлада. Громкий топот привлек мое внимание, и я подняла голову. Несколько младших магов вели перед собой схваченную гайду. Ее руки были связаны за спиной. На ее шее я увидела ошейник изо льда, от которого тянулась цепь, которую держал один из магов. Время от времени натягивая и заставляя Гайду держать голову чуть запрокинутой назад. Я не видела наёмного убийцы со спины, но была уверена, что и на руках её такие же ледяные кандалы с цепями. Пока царь поднимался на ноги, вперёд вышел Тарлот. Государь, сбежавшая преступница поймана. Царь посмотрел в лицо Гайды, женщина-убийца смотрела на него в ответ. Второй раз ей не удалось отнять его жизнь. В её взгляде отражалось мрачное смирение. В этот раз, похоже, она сдалась. Их дуэль взглядов длилась несколько мгновений, после чего царь провозгласил: "Казнить сегодня же, до заката. Будет выполнено, государь". Поклон головы и тарлац сделал знак магам, чтобы следовали за ним. Натянулись цепи, вынуждая Гайду запрокинуть голову и оторвать взгляд от царя. Ей больше не суждено было увидеть человека, чью жизнь она хотела отнять. Человека, который больше не даст ей шанса это сделать, отняв жизнь у неё. Когда Гайду увели, Царь вновь опустился на одно колено возле Химеры и, склонившись над Тин, взял ее на руки. Я слышала легкий ропот среди магов, когда царь поднялся с Химерой на руках. Он обвел взглядом тех магов Ковена, которые сейчас присутствовали здесь, мазнул по лицу Вардора. Милану Таис условно не заметил, хотя я видела, что она искала его взгляда. «Надеюсь, маги Ковена больше не сомневаются, что Химеры по-прежнему годятся для охраны царя. Сегодня одна из них спасла мне жизнь». и вы видели это своими глазами. Нужны ли вам еще какие-то доказательства?» Маги молчали, а царь, словно потеряв к ним интерес, направился в государеву башню с тин на руках. Тело Химеры было крупным и тяжелым, но со стороны казалось, что для царя эта ноша ничего не стоит. «Наверное, я должна была сохранить благоразумие и хотя бы из чувства самосохранения отправиться в покои Миланы и не выходить оттуда до завтра». Но с чувством самосохранения у меня после всего произошедшего явно было не в порядке. Поэтому я решила сделать очень рисковую вещь. И если бы кто-то вздумал за мной следить, то, пожалуй, я бы его изрядно вымотала, вводя за собой по территории дворца туда-сюда обратно. Из соображений безопасности я ушла подальше от государевой башни, но в покои Милана не отправилась, отправилась обратно к башне. Кружила возле неё всеми существующими путями, по террасам, по дворикам, из арки в арку. покружила и опять ушла подальше от башни. План был в том, что если кто-то опять за мной следит, например, загадочная шпионка Милана, как в прошлый раз, то в моих бесконечных вихляниях по дворцу она меня рано или поздно потеряет или отстанет, и слежка её не удастся. В конечном итоге, после того, как я больше часа запутывала следы, мои ноги в очередной раз привели меня к башне. Возле главного входа двухстворчатая дверь снова была запечатана ледяными цепями. Стояло в охране два молодых мага ковина, и я направила стопок по тайному ходу в башню с другой стороны. Всю дорогу я тщательно вертела головой и шарила глазами вокруг с целью заметить слежку, если она есть. Часто останавливалась и оборачивалась, чтобы застать в расплох того, кто мог бы за мной следить. А завернув за поворот, где находилась потайная дверь, метнулась к ней так быстро, чтобы ни у каких преследователей даже возможности не было меня настигнуть. лишь раз бросила быстрый взгляд назад, чтобы убедиться, что за мной никого нет, и, открыв дверь, которая была не заперта, юркнула внутрь, тут же плотно притворив ее за собой. Пока я в кромешной темноте на ощупь поднималась по лестнице, в моей голове произошел короткий диалог меня с собой. «Что ж ты творишь-то, Тая? Себя погубить пытаешься или царя? После того, как Милана при всех объявила, что из государевой башни выходила неизвестная женщина, прийти сюда, ты сейчас совершаешь сумасшедший поступок, ты в курсе?» Те знаю, я знаю. Возможно, попадусь, когда буду отсюда выходить, а возможно, подведу под монастырь царя. Вон, для налицы Вардор только и ждёт, чтобы государь в чём-нибудь обвинить. Но я просто не могу сейчас тихо сидеть где-нибудь в покоях Миланы. Изведусь вся. Так что давай просто сойдёмся на том, что я тихо спятила и теперь не могу отвечать за свои поступки. Ну вот и поговорила с самой собой. Пробормотала я себе под нос, и точис моей руки наткнулись на следующую дверь. Осторожно толкнув её, Я в первый момент порадовалась свету, просачившемуся сквозь дверной проём, а потом осмелев, перешагнула порог, оказавшись в купальце царя Квилая. Однако я думал, вы появитесь намного быстрее. Вы заставили меня ждать. Я коротко вскрикнула и аж подскочила, когда краем зрения я заметила чью-то фигуру, но вздохнула, узнав царя. Государь стоял в двух шагах от потайного хода из башни, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Постойте, что что он сказал? Он ждал, что я приду. То есть, пока я костерю себя над тем, свет стоит за свою глупость, царь стоит тут и ждёт меня в полной уверенности, что я эту глупость сегодня сделаю. Вы пришли, чтобы узнать, как чувствует себя Химера? спросил царь. Я живо закивала. Да, так и есть. Как она? Царь вдруг коротко рассмеялся и, наклонив низко голову, покачал ею из стороны в сторону. Вас едва не раскрыли, что грозило бы вам серьёзными проблемами, возможно, казнью. Я покрывал вас, что уже грозило проблемами мне. Но вас волнует не я и даже не вы сами, а Химера. Тин сегодня спасла вам жизнь, напомнила я. Нет, ответил царь. Химера спасала жизнь вам, а мою спасли вы. Но вы волнуетесь за Химеру не поэтому. Я задумалась и ответила не сразу. Вы правитель этой страны, а я невеста первого мага Ковина. У нас обоих есть шанс выпутаться из самого трудного положения. А Химера беззащитна. «Слишком уязвимы. Они не могут спасти себя сами». Царь помолчал. «С Химерой все будет в порядке. Внутренние органы не задеты. Кровотечение остановлено. Раны заживут. Ее жизни больше ничего не угрожает». Я выдохнула с облегчением, а потом опомнилась. «Вы сказали магам Ковина, что Химеры по-прежнему годятся для вашей защиты, но, как вы сами заметили, Тин защитила меня. Что, если кто-то из магов...» Царь чуть приподнял кисть руки, Словно перебивая меня. Помните, что сказали химеры? Они очень благодарные существа. Сегодня я спас жизнь одной из них, отныне все они будут защищать и меня тоже. Магам Ковина будет сложно лишить меня этой охраны, потому что для всех сегодня одна из них спасла жизнь царю. Он посмотрел на меня. Кроме нас двоих никто не знает, что химера спасла не меня, а вас, потому что вы избавили их от тяжёлой судьбы. Но почему с самого начала нельзя было заслужить благодарность химер, чтобы они стали для вас надёжной охраной? Удивилась я. Царь отвёл взгляд и, глядя прямо перед собой, ответил: "Потому что чем свирепее охрана царя, тем сильнее страх перед царём. Держать в страхе всех врагов государя, а его охрану под абсолютным контролем такой была задача магов Ковена". Некоторое время я молча изучала профиль царя, потом сказала: "Я благодарна вам, что вы изменили это". Он повернулся ко мне, тоже некоторое время молчал, затем спросил: "Почему вы бросили защищать меня, рискуя собственной жизнью?" Вопрос был неожиданным, и в первый момент я растерялась. Я, внезапно передумав искать причину, я ответила вопросом на вопрос: "А почему вы беспокоились о том, чтобы я не выдала себя и решили исцелить химеру сами?" Царь молчал, не торопясь отвечать, потом усмехнулся: "Что ж, будем считать, что вопросов нет." Мы оба сегодня с вами проявили самоотверженность в ущерб собственным интересам. Я выдохнула от облегчения. Углубляться в эту тему мне точно не хотелось. Вернее, я не была готова к этому сейчас, когда царь видит меня в уродливом облике жаболюдки. Ведь если так подумать, он нашёл для себя ответ самоотверженность. С его стороны это определённо так и было. Из чистой самоотверженности он не стал выдавать меня и защитил химер. Но можно ли так же сказать обо мне? «Да, доля самоотверженности в моем поступке была. Однако, если бы на месте царя был кто-то другой, готова бы я была закрыть собой от смертельной опасности любого другого человека. Если бы на месте царя был бы тот же Маквардор, который стоял рядом. Или Милана, притворяющаяся мной. Нет, я бы этого не сделала. Тарлот? Возможно. Он помогал мне, и из чувства благодарности я бы могла, но я не уверена». В отличие от Миланы, я бы безусловно предупредила об опасности любого человека, кто бы ни оказался на месте царя. Но закрыть с собой, рискуя погибнуть, сомневаюсь, что я настолько самоотвержена. Для такой самоотверженности нужны или очень сильное сочувствие к кому-то, которое я, к примеру, испытываю к Химерам, или любовь. Вот это я точно не была готова обсуждать сейчас с царём. Поэтому решила оперативно сменить тему. Почему вы не отругали меня, что я пришла сюда сейчас? Это ведь рискованно. После того, как Ми... эм... Кинья Таиса заявила, что ее служанка видела входящую в башню незнакомку, охрана Ковина, наверное, должна следить за башней. Царь посмотрел на меня с тяжелым вздохом и сказал, словно объясняя очевидные вещи. «На сегодня я назначил казнь убийцы из Ордена Горишей, женщины, которая дважды покушалась на мою жизнь. Это значительное событие. Никто не захочет его пропустить. Поэтому сегодня найдется не так много желающих». следить за государевой башней. Возле парадного входа осталось только двое охранников. О, подумала я. А он случайно не нарочно назначил казнь на сегодня, потому что ждал, что я приду исправиться о жизни тин. Ведь ждал же явно. Поразмыслив, я тряхнула головой. Да нет, глупости, такого не может быть. Ну ты и фантазёр катая. Подумав, я решила задать вопрос в лоб. Почему вы меня ждали, государь? Царь молчал какое-то время, а после паузы вместо ответа спросил: Как вы узнали о потайном ходе в башню? Вопрос заставил меня напрячься. И я ведь говорила: "Откни Таисы, ложь". Я нервно сглотнула. "Она не смогла найти потайной ход", сказал царь. И она не обманула, когда заявила об этом. "Если бы Кинет Таиса знала о потайном входе, то просто вошла бы через него". Его слова звучали для меня как абракадабра. Смысл упорно ускользал. "Простите, государь, но я не совсем понимаю". Царс сделал глубокий вдох, и следом долгий выдох. У потайного хода есть важная особенность. Чтобы воспользоваться им, вас должен впустить тот, кто о нём знает, кто пользовался им прежде. Я был уверен, что Киня Таиса показала вам этот проход, вы мне так сказали. Я был недоволен её поступком и собирался выяснить, что побудило её выдать эту тайну. Мне казалось, что вы шантажировали её чем-то, возможно, опасным для неё. Но теперь я вижу. Она не могла показать вам проход, потому что не знала о нем. От кого о нем узнали вы? Я молчала. Сказать, что Таиса — это я? Он не поверит моим словам. Просто словам не поверит. Поэтому я продолжала придерживаться тактики вопросом на вопрос. Государь, вы ведь были уверены, что Киня Таиса знает об этом проходе? Когда я вам сказала, что его раскрыла мне она, вы не удивились. Почему? Потому что она уже пользовалась им прежде? Потому что его показали ей вы? Однако теперь вы уверены, что она не знает о нём? Вам не кажется странным это противоречие? Кажется, отметил царь, зыркнув на меня из-коса. Поэтому я и задал вам вопрос. Я помолчала, размышляя, потом решительно сказала: Буду честной. Если я расскажу вам всю правду, вы просто не поверите мне. Ни единому моему слову не поверите. Царь молчал. Долго молчал, глядя прямо мне в глаза, не мигая даже. Потом снова глубоко вздохнул. отвёл от меня взгляд и глядя прямо перед собой ответил: "Хорошо. Тогда я сам найду ответ. Дайте мне время". После этого разговора мне больше нечего было сказать царю. Я получила от него заверение, что с химерой всё будет хорошо. Он не запретил мне впредь пользоваться тайным ходом, поэтому я намеревалась проникнуть сюда вскоре снова, и, возможно, не раз. А сейчас я просто ушла. Выскользнула я из тайного выхода башни с быстротой пули. Точа закрыв за собой дверь и быстро оглядевшись. Раз Сталь сказал, что просто увидеть проход недостаточно, то самое главное скоренько его за собой закрыть. Так я и сделала. Однако моей предосторожности не понадобились. По близости в этот раз никого не было. Когда по одной из террас я направлялась в покои Миланы, до моих ушей донёсся громкий шум, будто в едином порыве ахнула целая толпа. Я остановилась, в первый момент растерявшись, а потом всё поняла. Казнь Кинагайды. Наёмный убийца из ордена Горищей состоялась. Где-то в глубине души ёкнуло что-то похожее на жалость, но чувство было мимолётным и тотчас исчезло. Эта женщина дважды пыталась убить царя, хотела отравить меня. А ни в чём не повинная добродушная Тин могла умереть из-за неё сегодня. Поэтому, как бы жестоко это ни звучало, но иногда люди заслуживают смерти.